«Над всей Испанией безоблачное небо». Арест Владимира Барсукова обозначил как минимум два вопроса, волнующих многих в Петербурге. Что будет с его бизнесом с большой буквы «Б» и как вообще скажется на теневой жизни города удаление Барсукова со сцены? Понятно, что варианты просчитывались самые разные, однако любой прогноз представлялся делом преждевременным. В недалеком прошлом при похожих ситуациях случалось, что бизнес дербанился, но бывало и такое, что бизнес дожидался хозяина, как, например, в деле Михаила Мирилашвили. Не менее сложно было просчитать, кто именно теперь возьмется и сможет выполнять ряд специфических функций, которые раньше замыкались на Борсукова, например, функции «коммуникативные». Ведь тот считался своеобразным посредником между теневыми и нетеневыми элитами. Можно как угодно относиться к такому положению вещей, но подобная функция де-факто существует, и кто-то должен ее выполнять. А равнозначных Кумарину фигур, которые могли бы взять на себя это, в Питере почти не осталось. Есть еще любопытный момент. У Кумарина были не очень хорошие отношения с ворами. Но этот контингент, по имеющейся у меня информации, не сильно обрадовала вся эта история. Воры понимали, что отныне к ним будет больше внимания, им придется самим решать какие-то вопросы. А такие вещи увеличивают и риск, и ненужную публичность. Словом, воров такой оборот дела не сильно вдохновил. Так что ситуация возникла очень сложная – И, наверное, не было ни одного человека, который бы абсолютно четко понимал, как она будет развиваться. Не исключена, кстати сказать, и возможность появления людей, которые станут выдавать себя за наследников и представителей Кумарина. Подобным самозванцам вполне по силам замутить воду. Между тем, некоторые специалисты полагали, что преемникам Барсукова на питерском хозяйстве мог бы стать порядком подзабытый глава Малышевских Александр Малышев, покинувший родину и направившийся на Кипр еще в 1996 году. Напомню, что до вынужденной эмиграции Александр Малышев успел трижды предстать перед судом и провести около восьми лет в изоляции. Последний раз его обвиняли в бандитизме, но ограничились отсиженным сроком захоронения огнестрельного оружия. В 1998 году Малышев получил эстонское гражданство, что называется кривым образом, за что попал в розыск в 2000-м. Обладателем паспорта на имя Гонсалеса Малышев стал в 1999 после того, как женился на латиноамериканке. В 2002 году в Германии его арестовали по запросу эстонских властей, но за комфортной прибалтийской решеткой он просидел совсем недолго. Примечательно, что за все эти годы Малышев не растерял финансовые активы в Санкт-Петербурге. Механизмы, созданные им в конце прошлого века, до сей поры рентабельны. Захватить бизнес Малышева в Питере никто не отважился. Все хорошо помнят, как приходили к нему согнувшись, а удалялись на четвереньках. Выжившие в потасовках рыцари его стола образовали феодальное княжество – признавая, тем не менее, как минимум моральное право Малышева на вето. Тот, кто хотел видеть его лично, мог легко это сделать, прилетев в испанскую Малагу. В этом курортном дорогом городке любой таксист показал бы его дом. В самом конце 2007 года король организованных предпринимательских сообществ 90-х годов Александр Малышев посетил Санкт-Петербург с неофициальным дружеским визитом. Говорят, что товарищеские встречи прошли в теплой братской обстановке. Дабы не смущать любопытную общественность и правоохранительные органы по пустякам, на аэродроме Александра Ивановича Малышева не встречали официальные лица его характерного прошлого. Тем более, что формально в Питер прилетел не Малышев, а подданный Испании Гонсалес – Тем не менее, люди, знающие, уверяли, что, помимо прочих, Александр Иванович провел ряд рабочих встреч с непростыми должностными лицами ГУВД, на которых заверил, что поднимать свой стандарт над Невой не намерен. Дескать, нет уже ни Тамбовских, ни Малышевских. Все это прошлое. Словом, последнее посещение Малышевом северной столицы было поступком исключительно политическим, и скорее демонстрирующим хозяйскую поддержку узкому кругу джентльменов. А полгода спустя Санкт-Петербург снова прогремел на весь мир. Прогремел как город, породивший Тамбовско-Малышевскую группировку. В июне 2008 года в Испании прошли массовые аресты русской мафии. Были задержаны два десятка человек, среди которых оказались сам Александр Малышев и Геннадий Петров. Фамилия последнего широкой общественности практически ничего не скажет, хотя этого человека знают все, кто начинал заниматься бизнесом в столицах с конца 80-х. Между тем, именно о Петрове, а не о Малышеве, в последние годы писали больше всего, называя его человеком с кремлевскими связями. «Сосед по лестничной площадке». Геннадий Петров, корни благосостояния которого исторически растут из тени Малышева, обязан своим возвышением тем смутным временам, когда спортсмены еще не делили себя на Тамбовских и Малышевских. Раскол движения произошел на вещевом рынке в Девяткино. Не случись той знаменитой разборки, не было бы никакого скандала, связанного с арестами в Малаге. И если бы не миротворчество Павла Кудряшова который успокаивал народ и в конечном итоге остановил безумство, порожденное всего лишь кражей куртки, пусть и кожаной. Неизвестно, кто бы в кого в тот день воткнул ножи, и где бы сейчас был Геннадий Петров. Тогда, в Девяткино, где с обеих сторон вышло около 80 человек, плечом к плечу с остальными малышевцами стоял и Геннадий Петров. К тому времени он не так давно освободился из мест лишения – где временно находился за благородные статьи Советского Уголовного Кодекса «Халатность, денежный подлог». А начинал свою трудовую деятельность Петров как бригадир в гражданском понимании этого слова на Московском вокзале. После освобождения в августе 1986 -го года он поначалу, преимущественно от безденежья, сошелся с братьями Гавриленковыми, но позже, когда дела улучшились, примкнул к Александру Малышеву. В марте 1993 -го года вместе с Малышевым и десятком других соратников его арестовали по обвинению в бандитизме и вымогательстве. Но в отличие от своего старшего товарища, Геннадию удалось доказать собственную непричастность к грехам группировки. Он был освобожден еще до приговора Малышеву. Но и тот, как известно, тогда ограничился отсиженным и вышел из зала суда. Вскоре Александр Малышев перебрался в Испанию. Петров уехал вслед за ним два года спустя, но за это время Зело преуспел. Говорят, что опыт, полученный им еще в бытность бригадиром на Московском вокзале, сыграл свою весьма весомую роль. Каким-то образом Петров стал близок к стремительно делавшему карьеру заместителю начальника Октябрьской железной дороги, а впоследствии железнодорожному министру Николаю Аксененко – помог встать на ноги Балтийской строительной компании, которая ныне является жемчужиной его бизнеса. Своего рода прототип кумаринской петербургской топливной компании. А потом, то ли в России Петрову стало жарче, чем в Испании, то ли он просто устал, но в Марбелье рядом с домом Малышева появился и особняк Петрова. Там же в 99 году у него родилась дочь Александра. Однако Петров не только ей уделял время. Занимался он и управлением своих активов, которые вложены в его второго сына, Антона. Молодой человек всюду является учредителем наравне со многими сильными мира сего. Основным активом в бизнесе Петровых является Балтийская строительная компания, БСК. Приблизительно с 2003 года Петрова стали посещать мысли о возвращении. В самом дорогом месте Санкт-Петербурга, на Каменном острове, строительная компания, в управлении которой присутствует сын Петрова Антон, начала возведение фешенебельного жилого дома, где появилась и квартира, оформленная на супругу Петрова. К настоящему времени в ней закончен ремонт, и она ожидает приезда хозяина. Помимо этого, у семьи Петровых в Санкт-Петербурге имеется и другое жилье. Так, изначально за супругами числятся 260 квадратных метров в элитном доме на Таврической, на одной лестничной площадке с Владимиром Кумариным. Тот, правда, несколько опережает Петрова в метраже, у Кумарина 440 квадратных метров. Очевидно, перебираясь на Каменный остров, Геннадий Петров решил порвать со своим сомнительным прошлым, даже на уровне местожительства. Тем более, что в последние полтора года он зачастил в Москву и Питер. Звать его теперь Геной никак невозможно. И не столько потому, что ему 60 лет, сколько благодаря связям. А связи эти везде. В ФСБ, министерствах. Кортеж Петрова, состоящий из двух Кадиллаков эскалет, и Мерседеса с движком 6,3, как минимум заметен. Но не осуждаем. Да и соседями Геннадия Петрова по новому товариществу собственников жилья на Каменном острове являются другие видные люди. Не персоны вроде Кумарина, а деятели, причисленные к друзьям Владимира Путина. Поэтому к Петрову теперь относятся с почтением и говорят о нем с придыханием. В дни приездов в Россию попасть к нему на прием было честью. Бизнес Геннадия Васильевича Петрова широк – и одному сыну Антону совсем не уследить. Поэтому нужны опытные менеджеры. Правой рукой Петрова в Санкт-Петербурге стал известный Леонид Христофоров, к слову, также арестованный испанской полицией в Малаге. Христофорова связывает с Петровым многое, в том числе и жилье, ведь он зарегистрирован в бывшей квартире Петровых на Большом проспекте Васильевского острова. Сам Христофоров трижды осуждался, за вымогательства, грабежи, убийства. Но в мае 2005 года Василий Островский суд Санкт-Петербурга снял с него судимости досрочно. Последний раз Христофоров порадовал оперативников питерского ОФСБ своим чистосердечным признанием в том, что именно он со своими старыми боевыми товарищами купил и перепродал некоему Стехновскому пистолет-пулемет «Аграм-2000», из которого впоследствии была застрелена Галина Старовойтова. Интересно, что согласно протоколу допроса, осенью 96 -го года Христофоров вместе со своими знакомыми Микаэляном, Федоровым, Карасевым на даче Чаева, расположенной на Каменном острове, отстреляли два пистолета-пулемета «Аграм-2000». И что характерно, происходило это в 200 метрах от офиса «Михаила Глущенко где тогда висела огромная гробовая доска белого мрамора, депутат Государственной Думы. Возможно, уже тогда, отстреливая пистолет-пулемет, Христофоров присмотрел для своего шефа Петрова уютное место на Каменном острове. К 2007 году чудо-дом на Второй Березовой аллее был построен, а в 2008 году при въездах на Каменный остров установили знаки, запрещающие горожанам проникать туда на своих машинах. Но этого оказалось мало, и рядом со знаками по сей день дежурят наряды милиции. Навряд ли это сделано, чтобы комфортнее было отстреливать аграммы. Скорее всего, для того, чтобы петербуржцы не смущали своими выхлопными газами таких выдающихся деятелей, как Геннадий Васильевич Петров. В общем, резюмируя все изложенное, Приходится констатировать, что испанские события для 60-летнего Геннадия Петрова стали серьезнейшей репутационной потерей, еще и озвученной с такой помпой по главным каналам России. А ведь последние годы он являлся легальной и уважаемой фигурой на федеральном небосклоне. Так что восстанавливать имидж придется дорого и долго. Хотя Петров еще и не с таких передряг выбирался. Испанское видение мафиозных товарищей В начале лета 2008 года вслед за испанскими журналистами коллеги российского телевидения сообщили, в Малаге задержаны главари Тамбовской мафии. Так арестованный генпрокуратурой уроженец Тамбовской области Владимир Кумарин своей небывалой популярностью состроил злую гримасу своему давнему противнику Александру Малышеву. Именно Малышев и его рыцари оказались в наручниках благодаря стараниям испанских властей. Но начнем с самого начала. 13 июня в пятницу в 5 часов утра по мадридскому времени, в Москве было 7.00, без предварительного оповещения на виллу курортного городка Малага, где давно обосновались авторитетные россияне Александр Малышев и Геннадий Петров, нагрянули полицейские и гвардейцы короля Испании Хуана Карлоса. Вооруженный отряд испанцев численностью до 400 сотрудников также посетил еще несколько дворцов русских. В том числе особняк вора в законе, известного под прозвищем «Шакро Молодой». В результате крупномасштабной облавы, готовящейся по заявлению самих же испанцев в строгой тайне в течение года, За решеткой оказались многие представители русской мафии. Больше всего офицеров полиции во время обыска интересовали компьютеры и их содержимое. Всем арестованным предъявили обвинение в легализации неправедных доходов. По информации пресс-службы полиции, за год финансовая разведка изучила движение денежных потоков по 500 счетам, открытым на имена задержанных в разных банках и странах Евросоюза. В интернете начали мелькать сообщения, что наша мафия к тому же подозревается в убийствах и торговле оружием. Скорее всего, то было типичное преувеличение журналистов, демонизирующих все, что связано с организованной преступностью. И если так пойдет дальше, то вскоре окажется, что курдский вор в законе Шакро Молодой поставлял человеческие органы на продажу. Что при всем уважении, в кавычках, к его художествам, конечно же, полная ересь. А вот что касается приклеивания к задержанным ярлыка Тамбовских, то здесь произошла смешная опечатка, вызванная полнейшим незнанием отечественными репортерами ни истории бандитского Петербурга, ни расстановки сил на теневом рынке влияний Санкт-Петербурга в 2008 году. Итак... 13 июня 2008 года в разных городах Испании были задержаны 15 человек. А именно, Геннадий Петров, Юрий Саликов, давний компаньон Петрова, Юлия Ермоленко, юрист-консульт Петрова, Леонид Христофоров, правая рука Петрова, Александр Малышев, он же Александр Лагнас Гонсалес, Светлана Кузьмина, жена Сергея Кузьмина, старого товарища Петрова, Леонид Хазин, Ольга Соловьева, гражданская жена Малышева, Ильдар Мустафин, подельник Малышева в начале 90-х, Хуан Антонио Феликс, испанский адвокат, Игнасио Педро, испанский адвокат, Юлиан Перес, испанский адвокат, Жанна Гавриленкова, супруга Виктора Гавриленкова, Степаныча младшего, Виталий Изгилов, московский вор в законе по прозвищу Виталик Зверь, Вадим Романюк. В такой последовательности их имена значатся в официальных бумагах испанского правосудия. Из всех перечисленных лиц лишь Жанну Гавриленкову и Леонида Хазина суд освободил под залог в 100 тысяч и 6 тысяч евро соответственно. Остальные 13 человек были арестованы. Добавлю, что по материалам уголовных дел, возбужденных в отношении наших авторитетных земляков, Проходит еще немало русских, которых испанская королевская прокуратура в тот момент просто не смогла застать врасплох. Хотя главный упор в предъявленных членам Тамбовско-Малышевского сообщества обвинениях все же касается налоговых преступлений, тем не менее всем арестованным инкриминируются две объединяющие статьи Уголовного кодекса Испании 517-я, часть 1, 517-я, часть 1-2. Они касаются организации преступного сообщества. Далее следует обвинения по статьям. 301. Легализация средств, нажитых преступным путем. 390 и 392. Фальсификация финансовых и других документов. 305. Налоговые преступления против общественного имущества. 251. Подложенные контракты. Анализ, проведенный правоохранительными органами, позволяет говорить о том, что с середины 90-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которых поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов. В свою очередь эти ЗАО через дочерние компании, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, отмывали деньги, скупая земли и особняки в Испании. Испанская сторона прямо называет две основные структуры, замешанные в незаконных сделках. «Инмобильяра Кальвия-2001» и «Инмобильяра Болеар-2001». Помимо обвинений в неуплате налогов на сумму в десятки миллионов евро, испанцы считают все сделки с недвижимостью этих компаний противозаконными – и уверены, что им удастся конфисковать активы на 30 миллионов евро. Пока же по горячим следам на активы задержанных и на счета их компаний наложен арест. Также судом Испании заморожено 25 миллионов евро, поступивших на счета компаний подконтрольных обвиняемым из Банков России, Панамы, Каймановых островов, США, Латвии, Швейцарии и Великобритании. И все же стержнем обвинений являются материалы, поступившие из налоговой полиции Испании. Они объемны. Так, например, принадлежащая Геннадию Петрову Зао Интернасион 30 мая 2005 года приобрело яхту «Саша» за 3,5 миллиона евро, но не платила НДС, то есть скрыла от уплаты 530 тысяч евро. А 22 июня 2005 года Геннадий Петров внес семь крупных земельных участков в пользу Зао Инмобильяра и взамен получил 4 миллиона акций по цене 1 евро за акцию, на что вновь не заплатил налог. И таких примеров сотни. Испанское правительство убеждено, что понимает, как деньги из офшоров легализовались через Зао, после чего на них скупалась недвижимость в Испании и Германии. Вот только пока непонятно, откуда деньги поступали в офшоры и чьи это были деньги. По мнению наших источников, разработка русской мафии началась несколько лет назад. С осени 2007 года испанская полиция активно прослушивала мобильные телефоны арестованных, вела скрытое наблюдение за ними, фиксировала приезды гостей. В рамках программы международного сотрудничества следователи получали информацию из Греции, Германии и России. Посему неудивительно, что даже в общей описательной части обвинения документы содержат точные данные о прошлых судимостях Петрова, Малышева, Христофорова, Кузьмина и Мустафина. Более того, испанской Фемидии известно, кто из них и когда проходил вместе по одним уголовным делам и как они познакомились десятилетия назад. Также в распоряжении испанского правосудия имеются и документы, содержащие информацию об иерархии в мире русской мафии. По мнению сотрудников Министерства юстиции, после ареста Владимира Кумарина в 2007 году наиболее влиятельной фигурой стал Геннадий Петров». Это произошло благодаря огромным аккумулированным им суммам и его связям с высокопоставленными людьми в периоды с 1996 по 2008 год. Испанцы убеждены, что отношения с Малышевым у Петрова не были чрезмерно близкими. Тем не менее, именно Александра Малышева можно назвать боссом. Так, согласно одному из отчетов, Малышев зависел от Петрова финансово, а Петров от Малышева исторически. Только у Малышева была возможность приказывать и действовать силой. Рядом с Геннадием Петровым испанцы ставят фигуры Юрия Саликова и Сергея Кузьмина. Доверенным юрисконсультом Петрова считается Юлия Ермоленко. Присутствует в схеме Христофоров, как персона особо ответственная за безопасность бизнеса Петрова в России. А в ближайшем окружении Малышева, по расчетам испанцев, находится Ильдар Мустафин. Его зона ответственности аналогична Христофоровской. Личным делопроизводителем Александра Малышева называют его гражданскую жену, Ольгу Соловьеву. Рассказывая нашему корреспонденту историю происхождения частной собственности и русского капитала в провинциях Малага, Валенсия и на Балиарских островах, Собеседники не смогли не упомянуть Виталия Изгилова, московского вора в законе по прозвищу «Виталик Зверь». Они не поддержали мнение о том, что Изгилов тесно связан с обосновавшимся там же вором в законе федерального уровня Шакро-молодым. Ссылались при этом на легализованные в суде записи прослушивания телефонных переговоров самого Изгилова. Причем, по мнению испанских правоохранителей, Многие пленки отражают стереотип поведения русских гангстеров в Испании. Более всего нам запомнился следующий фрагмент диалога Гилова с неким Аркадием. «Изгилов. Стальной деньги собирается переводить. Аркадий. Говорит, уже перевел. Изгилов. Пустые слова. Мы ему одну руку сломали. Он не понял. Сломай ему руку и ногу. Пусть полежит, подумает».